Еловый бурелом, обрыв тропы овечьей, Нас много за столом, приборы, звезды, свечи. Как пылкий дифирамп, все затмевая оптом, Огнем садовых ламп Тициан Табидзе обдан. Сейчас он речь начнет, и мыслю на прицеле Он слово почерпнет из этого ущелья. Он курит, подперев рукой подбородок, Он строг, как барельеф, и чист, как самородок. Он плотен, он шатен, он смертен, и, однако, таким, как он, Роден, изобразил Бальзака. Он в глыбе поселен, чтоб в тысячи градаций с каменных пелен все явственней рождаться. Свой непомерный дар, едва как свечку тепле, он пира перегар в рассветном сером пепле.